Глава 14. Когда вышла из портала, ничего не увидела. Ибо наступил поздний вечер, а в лесу было темно. Да ещё и пасмурная погода, когда тучи не пускают тусклый свет звёзд и ночной странницы. "Это что было?" первой подала голос тяжело дышащая Дарья. "Надо спрашивать у нашей прилесной блондинки", мрачно ответила Креона.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 обеспокоенно с нотками зарождающейся паники спросила Дашка Я смотрела карты. Изначальная империя очень большая, и не освоенных земель тут весьма много. Видимо, паника начала брать своё, так как новая попучится закусила губы и трагически выдала. Мы одичаем и умрём, а дичать не успеем, утешила я. Вы вообще кто? осторожно спросила девушка, перевязывая растрепавшиеся волосы вытащенной из сумки резинкой. Да так,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 Улыбнулась про себя, досадуя на отсутствие спящего, когда он так нужен. Пока всё было нормально, он постоянно у меня в голове находился и не заткнуть паганца было. А сейчас нет. Но Шэридиан в городе он давал нам возможность уйти и не убил, хотя раз пять мог это сделать, пока играл. Почему? По месту, скорее всего, этап промежуточный. Пристально смотрела на меня рыжеволосая. А месте назначения не стоит спрашивать. А если вспомнить обмолвку в первом разговоре с Алисеевым про затерянный город чей город Иряна я почувствовала как кровь от лилачок и лихорадочно попыталась придумать ответ она оказалась слишком догадливой даже Арвиль говорил что имеет смысл взять волшебницу с собой что без неё пройти будет сложно но я не хочу тащить рыжую в эту западню от необходимости отвечать меня избавил полный ужаса виск а вслед за этим громкий вопл помогите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 А их было много. Из тьмы, которую лишь немного разгонял свет пульсара, горящего в ладони огниной, слышались шелест и стрекотание. "Ирка, их тут много", с слишком спокойным голосом сказала невеста наследника. "Очень много. И молоть, мы нашли гнездо огня". Цензурных слов, характеризующих ситуацию, у меня не обнаружилось. Идиотки!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 Надо полагать, радость от грядущей встречи с этим достонейшим контингентом затмила всё, потому что как я могла не заметить здоровенную паучиху до того момента, пока не упёрлась в неё носом, я не поняла. "Здрас-той де?" "Здравствуйте", немного заикаясь от избытка чувств, но очень вежливо выдала я. "Еда."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 Арвиль, а как ей отдать яйцо, если сразу после этого она опять на нас накинется? Ответить спящий не успел, да и я не обратил бы на это внимания, так как в самку врезался какой-то тёмный комок, который спихнул её с насеста и полетел вместе с ней на землю. Там он взрево отпрыгнул в сторону, и на хондрию опустилась сверкающая силой клетка, которую пробили разноцветные копья из нити стихий.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 Имена они стаскивали хондрию в светок, вытравливали из ям, выгоняли на открытое место, а там убивали маги облаво. Тут яйцо в моих руках треснуло и вмиг рассыпалось осколками. По телу вниз от груди полилась липкая жидкость, а горло что-то поползло. Я чайно завязала, пытаясь стряхнуть с себя новорождённую тварь.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 Раздался шорох одежды, и на мои скрюченные в судороге пальцы легла сухая и тёплая ладонь. Макс заставил меня разжать их и легко поднял на руки. Осторожно перепрыгивая с ветки на ветку, спустился вниз. "Командир, что случилось?" спросил кто-то. "Сначала вылечим, если удастся, узнаем", ответил тот, кто нёс меня на руках. "Мы же хотели сегодня вернуться", резко раздалось в ответ. "И не обязаны тащить их с нами. Это драконы." Мягко сказал командир: "Тебе сказать, что с нами сделают, если узнают, что не привели их к видящим. Вдруг они неправильные. Вторую и потась мы не видим, девушки в состоянии частичного оборота. А ещё человечка ранена", мелодично протянул кто-то. "Вон, еле стоит, на мне висит почти. Это, видимо, тот, кого назвали Нуром. Зелёная вообще без сознания валяется", добавил кто-то. "Поднять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 Наверное. Но тело цепенело, даже дышать становилось всё труднее. Мысли короткие, усталые, как будто и для них нужны титанические усилия.